Глава 7. Кот, который несёт золотые яйца. Ты всегда была такая вредная. Нет, как только тебя вижу. Проснулась от нехватки воздуха. Мне в прямом смысле этого слова стало тяжело дышать. Я открыла рот, и он тут же наполнился шерстью. Какого лешего? Открыла глаза и воззрела большую пушистую задницу моего фамильяра. А эта сволочь лежала на половине моей подушки ко мне задом. Тут же спхнула этого наглеца с моей подушки, чем спровоцировала недовольное мяу. Совсем уже, спросила сплёвывая изорта чёрную шерсть. Долго же ты спишь? растянулся на одеяле кот. А подушка мягкая, мне понравилось. Я тебе дам, понравилось. Это моя подушка. А моя где? Нигде. Ну, теперь всё, что твоё, теперь и моё. Не забывай, ведьмочка. Я не могу так долго валяться. Мне компания нужна, а там Мила тебя уже ждёт, и чаю очень хочется. Мученически вздохнула и начала вставать. Через несколько минут мы уже все втроём сидели за столом и попивали чай. Я, страдальчески, кот с удовольствием, Мила немного задумчиво. Лика Спустя несколько минут молчания молвила Мила: "Староста очень просил тебя сегодня зайти к нему". А, я замешкалась. Почему ты мне вчера вечером об этом не сказала? Или он с утра к вам пришёл? Почему ко мне лично не зашёл? Нет, он у нас сидел до самого утра, они с мамой всю ночь болтали о прошлом. Любовь, пережившая расставание, награждается вечностью. А весело промурлыкал банифаций. Сонными глазами зыркнула на этого умнейшего кота. Я в эту администрацию каждый день хожу, как на работу. Тебе полезно, улыбнулся кот. Нечего сидеть и пылить дома, и я заодно прогуляюсь. Вся шарашина смотрели на нашу троицу. Конечно, если считать, что у них в деревне нет ни одного кота или собаки. Подходя к центральной площади, учуяла резкий запах краски. Да, Саныч, похоже, действительно решил исправляться. Чем ближе мы подходили к администрации, тем сильнее чувствовался запах. Позже поняла, откуда он. Здание администрации было выкрашено в бежевый тон, очень даже неплохо. Аккуратно открыв дверь, мы зашли внутрь. Там, на удивление, тоже было всё чисто, вымыто и свежо. Мы с удовольствием поднялись наверх, кабинет к Санычу. Постучавшись и услышав «Заходите», вошли в его кабинет. Саныч сидел у стола с большим ворохом бумаг и что-то очень яростно считал. Подняв глаза и увидев, кто к нему пришёл, откинулся на спинку кресла и потёр глаза. «Неплохо вы администрацию восстановили», — улыбнулась ему. «Это всё ведающий», — ответил Саныч. «Я ему только краску выдал, а он сам всё сделал». чувствую очень мудрую, но безумно ворчливую ауру. Дорогой друг, невозможно быть умнее всех. Мы все взглянули на диван, на нём развалился удивлённый котяра. "Это что ещё за кот?" удивился Саныч. Кот пренебрежительно взглянул на старосту. Сами вы кот. Я между прочим очень уважаемый фамильяр данной ведьмы, и мне не составит труда при малейшем удобном случае превратить вас в лягушку. Саны чудивлённо посмотрел на меня. Да, этот вредный комок шерсти мой фамильяр. И не спрашивая, как он у меня оказался, мне до сих пор стыдно. Так что ты хотел? Да, я хотел поглотать деревню, избы людям поднавить, заборы там Ну, хорошее начинание, молодец. Ты похвалу от меня ждал? Не поняла я. Да нет, нахмурился Саныч. Для всего этого нужны инструменты и люди, которые это всё будут делать. Ну, если с людьми можно договориться всё-таки, они для себя делают, то с деньгами всё намного хуже. На неделе должен прийти руководитель фермы по продаже досок, брёвен, топоров, гвоздей и другого инвентаря. И у меня даже была составлена смета расходов, в которую мы как раз бы и вписались. Но, как оказалось, денег не хватило. Их вообще нет. Что мне делать, даже не знаю. Но неужели люди в вашей деревне не могут сами срубить деревья? Удивился кот. Могут, только для этого им нужны инструменты, а их не обновляли очень давно. Но неужели в вашей деревне нет ремесленника? Не унимался кот. Саныч агрессивно просверлил глазами банифация. Нет, нету. Последний ремесленник спился. Так вам не инструменты надо покупать, а из людей дурь и лоботрясничество выбивать. Если у вас тут все пьют, кому работать-то? парировал кот. Да, с этим так легко не разобраться. Орасстроился Саныч. Думаете, ничего у нас не получится? Ну почему же? замурлыкал кот. Я могу помочь. Да? спросила с Санычем одновременно. Да. Бенефации принял более располагающую позу, но вопрос в том, что нам за эту помощь будет. Саныч захлопал глазами. Я я, но у меня ведь нет денег и 5? Нет, 6 коробок конфет. Глаза кота ярко блеснули. Я тихо рассмеялась в кулак. С каким серьёзным видом говорил этот гадёныш, даже Саныч растерялся. И всё, то есть э, идёт, конечно, закивал староста. Отлично. Кот потянулся. «А теперь будьте добры, уступите мне место. Я приведу в порядок ваши отчёты и разберусь с вашей сметой. У меня много работы». Саныч быстренько встал с места и отошёл к дивану. Бонифаций залез на стул и положил передние лапы на край стола. «Так», — командным тоном сказал он, — «для начала мне нужна подушка, желательно лапа». пуховая и очень мягкая, а то я не достаю до бумаг. И чай чёрный, с двумя кубиками сахара. Овоцарилась мёртвая тишина. Живо, крикнул на саночек кот. Староста подпрыгнул, закивал и быстренько ориентировался. Лика, душа моя, обратился этот гадёныш ко мне. Тот взрослым дядям поработать надо. Сегодня домой не жди. Как жаль. Что же я без тебя делать-то буду? с сарказмом ответила ему. Да как обычно, а влипать в непонятные ситуации, ведьма. Не глядя на меня, отозвался кот. Фыркнула и вышла. Следом за мной побежала и мила. На лестнице мы встретили Саныча с чашкой чая в руке. Сладкое к чаю забыл, подсказала, проходя мимо. Блин, точно, послышалось сзади. Часть дня провела на улице в объяснениях взволнованным людям, откуда у нас появился кот. Оставшееся время мы провели с Милой, рассказывая всякие истории и просто общаясь. За целый день я ни разу не трогала волшебные книги и не копошилась в зельях. В таком неспешном темпе прошло дня 3. Я спала до обеда, потом приходила Мила, мы гуляли и даже успели подработать ведьмой у двух бабушек. И всё было спокойно и прекрасно, пока на четвёртый день не припёрся этот блохастый фамильяр и не начал меня будить. Напомник, а сколько жизни у котов. Сейчас у тебя точно будет на одну меньше. А зашипела и, повернувшись на другой бок, закрыла лицо подушкой. Алика, не вредничай. Я и так тебя не будил часа два. Давай, поднимайся, дела есть. Да иди ты, замычала под подушкой. Очень даже прибыльное дело, которое поднимет твою репутацию. Ну, тут я, конечно, сдалась. Ладно, блохастый, сейчас иду. Отличненько. Я чай поставлю. Спустившись через какое-то время вниз, увидела эту чересчур самоуверенную морду и как-то неожиданно для самой себя улыбнулась. Ну, что за срочность? Перешла сразу к делу. Да, у Саныча там чёрт ногу сломит в его рукописях. Столько времени потратил на разбирательство. В итоге состояние, конечно, плачевное. Помощь нужна. Какая? Сегодня должен приехать поставщик, а денег не хватает. И что ты мне предлагаешь? Дать денег? У меня-то они откуда. Кот страдальчески закатил глаза. Но ты же ведьма. В смысле? До меня начало доходить. То есть ты хочешь, чтобы я магическим путём обманула неизвестного мне человека без зазрения совести? Именно так. Ха, я в деле. Я и не сомневался, промурлыкал Банифаций. Когда мы зашли в кабинет Саныча, он очень обрадовался. Наконец-то вы здесь. Вы ведь мне поможете, да? Разберёмся. кивнул кот. «Только давай без стресса, разберёмся по ролям. Ты староста, Лика твоя помощница, а ни в коем случае не ведьма, а я просто кот. Диван ты тоже помалкивай». В ожидании поставщика из столицы прошло немало времени. «А он точно сегодня должен приехать?» — уточнила я. «Точно!» — услышали мы голос из-за двери. В проходе стоял коренастый лысый мужик с отъевшимся брюхом. «Да давно я, Саныч, в такие трущобы не заезжал. Я ж думал, вы тут все сдохли уже», — засмеялся мужик. «Да хрен тебе, Костян», — неискренне улыбнулся Саныч. «Вот поехал бы ты в столицу после школы. Может, и на нормальной должности тогда был бы. А ты отказался из-за какой-то любви. И где сейчас эта любовь, Саныч?» «Хотя, знаешь, я благодарен тебе, что она тебя выбрала. Я б тут совсем загнулся». Я услышала, как у Саныча заскрипели зубы. «Ну да ладно, каждому своё, Саныч. А чего ты так всполошился? Деревню свою в примерный вид хочешь привести? Неужели прознал про королевский указ?» «Какой ещё указ?» «Все неугодные деревни убрать, людей переселить». В этом году уж очередной конкурс на лучший посёлок. А выигравшим немалую сумму денег вроде предлагают, повышение там. Только ты 5 лет назад даже в десятку не попал. А в этот раз так вообще на волоске. А видно было, как эта новость шокировала Саныча. Вот, я оставлю тут указ, ознакомишься позже. А теперь к делу. Костян сел на стул и обратился ко мне. Сделайте нам, пожалуйста, по чашечке чая. Только в чистых кружках. Несомненно, перекосилась в улыбке я. Когда принесла чай, то Саныч со своим старым знакомым очень громко спорили. "Да ты вдвое больше дерёшь. Где ты видел такие цены?" нажимал на друга Саныч. "А у тебя всё равно выбора нет. Какую цену хочу, такую и ставлю. А ты либо берёшь, либо расхлёбывай всё сам". "Да это обдираловка чистой воды". "А мне всё равно, денег нет, ничем не могу помочь. Правда, есть один вариант, чисто по дружбе". Отдаёшь мне это село, и я в него вкладываюсь. Я видела, как Саныч нервничает, и уже ненавидела этого мужика. Поставив чашки с чаем, засунула руки в карманы. В левом кармане был мой порошок-активатор, а во втором лежали камни, которые мы с котом собрали по пути. Много болтовни мало дела, сказала и высыпала на стол деньги. Мы берём всё, что надо, и вы уходите. Нам ещё конкурс выигрывать. Костян злобно посмотрел на меня. "Надо же, неожиданно. Значит, пойдёте по сложному пути? Жаль, я сейчас всё пересчитаю". Несколько минут стояла гробовая тишина. "Не хватает трёх серебренников". Саныч молча открыл ящик стола и отчитал эти злосчастные три монеты. "Ладно, пойдём. Выгрузишь, что там тебе нужно". Костян и Саныч молча встали и ушли. Что это было? Обратилась к коту после того, как дверь кабинета закрылась. «Не всякий готов забыть былое и двигаться дальше. Лишь самый сильный, прощая обиды, с искренней улыбкой пожмёт не другу руку. В данном случае никто не был мудр». «Во всём виноваты бабы», — констатировал кот. Когда после нескольких минут ожидания вернулся Саныч, на нём лица не было. Чего ж ты не сказал, что этот хмырь твой давний приятель? А воззрился на него кот. Саныч прошёл к столу и сел, опёршись локтями. Да не думал, что все эти годы он меня по-прежнему ненавидит из-за того, что я у него девчонку увёл. Спасибо вам. Он поднял сумов двое. Откуда у вас такие деньги? Мы с котом переглянулись. Так, копили на чёрный день, завуалировала я. «У ушедшего человека плохие намерения», — предупредил Диван. «Это мы и так уже поняли», — вмешался кот. «Дай-ка посмотрю, что там за указ такой». Саныч протянул листок со стола коту. По мере прочтения кот становился всё более задумчивым, закончив, отдал лист Санычу. «И что там?» — полюбопытствовала я. Да, всё то, что и говорил этот нехороший человек. Конкурс проводится на лучшее село, в случае выигрыша щедрое вознаграждение. Кстати, ведьме этого села тоже премия плюс шанс переезда в столицу. А вот в случае полного провала посёлок ликвидируют, а людей переселят в другие деревни. Ну так давайте порвём всех. У меня загорелись глаза в предвкушении. Всё не так просто, задумался кот. «Объезд по селам будет осуществляться самим королем с его придворным магом, и будет он у нас уже в третьем квартале. У нас на все про все несколько месяцев». Саныч яростно стукнул кулаком по столу. «А ведь Костян, как управляющий нашими селами, должен был предупредить об этом. Указ же подписан еще год назад, а у нас ни села, ни работяг трезвых нет». Саныч схватился за голову. «Поднимем мы ваше село со дна». Твердо решила я. Не было еще такого, с чем бы не справилась Верелика. О-о-о, чувствую, скорое начало веселья, — улыбнулся кот.